Чудин ночью Париж, сука парычу, под сводами чёрных арок, где стена, как скала, писсуары за считами своими журчат. Есть судьба, альпийская нечта в этом пляске пустынном. Вот-вот захлебнёт смесь с чёта мы нечтом, между мною и немночь это вот. А мосты это счастье навеки, счастье чёрной воды. Посмотри, как стекло несравненное аптейки и оранжевые фонари. А вверху там неважные вещи, без конца, без конца только муть. Мёртвый в омуте месяц смирищится. Неужели я тоже забуду? Смерть ещё далека. Послезавтра я всё продумаю, но иногда сердце хочется автора, автор